В зале повисло напряженное, гнетущее молчание. Ванька неслышно присел на свободный стул и, стараясь не дышать, стал смотреть на сцену, где семён Никитин, обращаясь к передаче курации, повторял одно и то же. «Хомутова, как меня слышно? Хомутова?» «Да, я вас слышу. Это же Кулагина», – послышался незнакомый мужской голос. «Это Кулагина», – подтвердил Никитин с кем я разговариваю называйте меня мясник я командую божьей стаей», представился голос я семён семёнович никитин рубила мне плевать ответил голос это меня не интересует я знаю что у вас сейчас ходочка в селе по одному нашему общему вопросу макариха и успенская Они ведь нас слышат. Мне бы хотелось, чтобы они меня тоже услышали. Кто вы такие? Строго спросил Никитин. И по какому праву вы вторглись на нашу землю? Я же сказал. У вас что ли ваниль в ушах? А, Никитин? Мы – божья стая. Хомутова – наша добыча. А вы будете следующими, если не примете условия капитуляции. Чьей капитуляции? Побледнев, тихо спросил Борецкий. Понимаю. Вам трудно в такое поверить. Жили себе, детей растили. И надеялись, что так будет всегда. Но пора бы вам высунуть носики из болота. Пора бы снова вернуться в лоно луноцивилизации. «И мы вам с готовностью предоставим такую возможность», — продолжал голос, — «как в старые добрые времена. Как вам мое предложение?» «Я его пока что не услышал», — холодно произнес Никитин. «Сейчас услышите», — пообещал голос и начал вещать, будто по бумажке. «Товарищи сельские жители, сдавайтесь». Божья стая не причинит вам вреда. Мы пришли с миром. Нами движут только благие намерения. Мы пришли освободить вас от тирании капитализма. Каждый сельчанин будет получать гарантированную миску похлебки и одну, сука, жену. Вы должны сдать оружие. Вы должны прервать любые торговые иные отношения с Нижним Новгородом. Вы получите гарантированную свободу и права. Вам будут разрешены демократия и право гавкать каждые четыре года на выборах президента. Вы можете отдать свой голос или другую команду за любого из предложенных кандидатов от партии псоглавцев. Для особо религиозных есть возможность проявить себя, вступив в ряды божьей стаи и гордо нести хорук в нашей кинокефалической церкви. «Какой-какой церкви?» – переспросил Никитин. «Кинокефалической? Вы чё там в Кулагино? Совсем деревня? Правильно, значит, мы вас карать пришли, дикарей. Схоронились тут на болотах. Картошку нюхаете». А в соседних областях народ с голоду пухнет. Это из-за вас мы плохо живем. Из-за таких вот держиморт и кринжовых токсиков. Наши хвостики голодают. У нас недостаточно рабов, чтобы их прокормить. Нам постоянно нужно перемещаться в поисках добычи. Эй, камон! Хватит уже так жить! «Вам пора проявить социальную сознательность и поделиться нечестно нажитым», нагло заявил голос. «Вот урод! Очередные мародеры! но ну ничего, скоро мы вас из Хомутова обратно в болото вышибем!» Начали высказываться недовольные кулагинсы. бориски снова замахал руками, призывая собравшихся к тишине, а Никитин потребовал, чтобы ему дали возможность пообщаться с заложниками. «Не понимаю, о чем вы. Отвечал мясник Они наша добыча Вот, к примеру Нашли вы холодильник А внутри масса еды Вы же не будете считать Что у булочки с мясом Есть право голоса А есть ли права у гамбургера А имеет ли право на адвоката Картошка фри Значит, мы имеем дело с каннибалами Уточнил Никитин Но Зачем вы так сразу? обобщаете Хвостиком нужно есть. А учитывая тот факт, что все наши лохматые друзья несут себе очищающий вирус добра и света, то они принципиально, если в походе они похоронят своих мертвых боевых друзей при помощи старинного, подчеркну это слово обряда, именуемого эндоканнибализмом. В этом нет ничего плохого. Точно так же и с нашими врагами. Мы уважаем своих врагов и с почестями хороним их в желудках наших любимых пёселей. «И такое вы предлагаете? Стать вашими рабами?» «Холодно», — спросил Никитин. Эх, «А сейчас-то вы кто? Свободные люди». Вы платите Нижнему за условную безопасность, а они за это впаривают вам свои товары. Обмен между городом и деревней. Тот же самый примитивный капитализм, где вам позволяют играть в цветовую дифференциацию штанов. Какая там у вас цель? Стать Рубилой? А что дает вам Рубила? Уверенность в завтрашнем дне? А где... На токсичных болотах. Мы же предлагаем вам разумные вещи. Свободу от глупых статусов и деления общества на граждан и неграждан. В селах останется только необходимое меньшинство. А остальные отправятся осваивать новые территории. Оглянитесь! Вокруг полно хорошей земли, а вы глохнете тут, на болотах. Села будут снабжать стаю продуктами, а стая взамен даст вам новые земли, где каждый будет полноценным гражданином прямо с рождения. Мы вместе заберем себе лучшие земли. Самые богатые и плодородные. Каждый получит столько земли, сколько захочется. Улавливайте мой месседж. Мы дадим вам настоящую защиту. Мы ваши истинные друзья. Пять мешков картошки за человека, немного подумав, предложил Никитин. А вот это уже деловой разговор. Мы обязательно его обдумаем. Не забывайте, что заложники это гарантия нашей безопасности. Нападете на нас все вместе, и мы их убьем Пошлете на нас дирижабли, и мы их убьем Не дадите нам того, чего мы хотим, и мы их убьем У нас на руках все козыри, командир А у вас даже ржавого пулемета нету Понимаете, про что я? Прекрасно понимаете Вам мало было погибших чертей на Назарубия. Я прекрасно осведомлен о ваших потерях. У вас даже с вакциной проблемы, а между тем у нас она есть, и ее достаточно. Понимает ли Макариха, о чем я? Наверное, понимает. Короче, сдавайтесь, Рубилы, и мы вылечим ваших детей. А если хотите повоевать, то это всегда пожалуйста. «Мы уничтожим вас», – с угрозой в голосе пообещал Никитин. «Вы не понимаете сути пустоши! Стая восстанавливается в течение года. Все пёсели – это смертники, зараженные вирусом бешенства. Это крупные здоровые псы. «Новая порода. Мы постоянно улучшаем собачьи породы. Мы размениваем их на людей. Сколько нужно лет, чтобы вырастить человека? Сможете восстановить популяцию за год? Нет? А мы можем. Стая возродится, а вы нет. Будете сопротивляться, мы выдавим вас. А на ваше место поселим других людей. Более... «Лояльных к собачкам!» «Весело», — объяснил мясник. «Сука! Как вы взяли Хомутова? Как вы туда зашли?» не Нездержавчу сорвался Борецкий. А, -а, а Да так же, как мы проникнем и к вам! Все очень просто! Вы только послушайте!» И тут таинственный мясник...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 «Всех!» После этих слов Хомутова отключилась и больше не выходила на связь. В зале поднялся шум. Сельчанам, молчавшим все это время, очень хотелось высказаться. Ругались все. Ругали бешенцев, ругали нижегородцев, ругали рубил и требовали незамедлительного и скорейшего разрешения этой паскудной ситуации а что вы хотите бомбу мехамутова закидать напалмом сжечь там же родня ваша там дети малые чего вы орете тут на храпам нельзя выждать надо тщетно пытался переорать толпу горластый борецкий Ванька почувствовал как его кто-то дёргает за подол куртки и машинально скосил глаза. Это был Серёга Толстопятов. Он махнул товарищу в сторону выхода. Пошли, мол, и они оба покинули помещение клуба. «Савва Игнатьевич велел после собрания к вам сообщил Серёга. «Да? Так оно же ещё не кончилось». «Пойдём. Они тут до ночи будут бузить, а у нас дела», — попросил карлик. «Темнишь, Толстопятов?» Из Ванькиного дома доносилась громкая музыка. Дед полковника врубил. Только он один на и слушал эту страшную лютую песню. «Ядерная зимушка-зима». А слушал он ее крайне редко. Последний раз в позапрошлом году, когда находился в траурном запое по случаю кончины Ванькиной бабушки. А сейчас-то чего? Неужели брат решил отпеть? Совсем крыша поехала? Он пропустил Серёгу вперёд и вошёл следом за ним в переднюю. Вопреки его предположениям, дед вовсе не бухал, а сидел за обеденным столом и резал на разделочной доске вяленую нутрию. Савва Толстопятов тоже выглядел вполне трезвым, а бутыль самогона стояла под столом совершенно нетронутая. «Пришли? Давай диктофон!» Едва увидев Серёгу, приказал старый карлик. Ванька даже не удивился – От этой семейки всего можно ожидать. Хоть диктофон, хоть ядерный чемоданчик. Одно слово – темнилы. Серега вынул из кармана куртки диктофон и отдал своему деду. А Ваньке пришлось помогать своему накрывать на стол. Выключили музыку, послушали диктофонную запись переговорами между Никитиным и Мясником, а затем Ванькин дед поставил перед каждым по эмалированной кружке. «Ну что же, выпьем, господа товарищи. Выпьем и обсудим дела наши скорбные», — предложил он. Серега сел рядом с Ванькой, а дедушки сели напротив них. Савве Игнатьевичу налили первым. Он выпил, поморщился и, занюхав самогон кусочками мяса, сказал такие слова. «У меня в Хомутово четверо племянников и три внука. Семь человек, значит». «У вас в заложниках находится Вадим. Один человек. Итого 8 И хотя все расклады не в нашу пользу, попытаться спасти их все-таки следует». «Как спасти?» Ванька от удивления даже разинул рот. «А собаки, а бешенцы?» «Ты выпей, выпей». Совсем стал большой, Ванятка. Старый патронтаж заботливо пододвинул ему полную кружку. Такую авантюру чувствами не принять. Нужно отбросить чувства. Отбросить их вместе со страхом и разными жопоболями. Ваньке пришлось выпить, а следом за ним с одобрения Савва Игнатьевича хлебнул и Серега. «Поняли стишок-то, внучки?» – спросил Савва Игнатьевич. «Хороший стих. Познавательный». Его сочинили великие писатели. «Братья Стругацкие». «На многое открывает глаза». «Угу». «Нашлись те, кто открыл зверям двери?» «Так ведь?» Задумчиво ответил серёга «Правильно. Но я знаю немножко больше. Эти так называемые «Те». Они местные. Хомутовские. «Вот она. Настоящая угроза для общества», кивая подтвердил Савва игнатьевич А самое поганое, один из них — это наш общий самый дружище — Светлячок. Вот на кого бы я не подумал, — добавил ванкин дед и вздохнул. <плых> Значит, никому отныне веры не будет. Какой Светлячок, деда? А ты, Ванька, можешь меня больше дедом не называть. Называй меня, как раньше добрые люди. Дереза. «Светлячок был моей банде. Нашим он был», — отвечал дед. «В какой банде?» — не понял Ванька. «Ты, деда, раньше тоже был мародером?» «Мы были до мародеров. Молодые, жадные, веселые. Просто пытались выжить. Еще до того, как тут все провонял ванилью. У Савы раньше тоже другая кликуха была». «Гомункулом его звали. Мы захватили участок железной дороги между Нижним и Кировом. У нас было два бронепоезда. Оружие, бабы, вино. Все было», — рассказал дед. «Гомункул?» — переспросил Серега и с подозрением посмотрел на своего деда. И тот согласно кивнул. «Да, Серый, не осуждай дедушку. Это были лихие 2030-е. Мы выживали как могли. Смутное было время. Теслы всякие, китайщина, почта России, банды феминисток. Ага, ЧВК, Редан, припомнил Патронташ. О, о о а еще газпромовцы. Бегали по улицам и били кавказцев, представляешь? Эти их девизы. «Нажрутся солей, и ну кричать! Ньютон, сила!» «И кто не скачет, тот паскаль!» «Дикое время, одним словом», — подтвердил старый карлик. А говорили в прошлом было «Заебись!» «Нас в школе доклад еще заставляли писать. Величайшие достижения 2007 года и их последствия. Ты сам мне говорил, деда, что раньше жили лучше. Колбаса по акции, гречка по 100 рублей». Криптофермы по всему миру строили. И во что теперь молодежи верить? Огорчился Ванька. Так и мы, внучок, верили. Верили, что раньше был лучше. До нас, то есть. Видимо, это извечная проблема поколений. Верить в достижения прошлого. И презирать настоящее. Попытался объяснить дед и, спохватившись, добавил. Я же не в том смысле про светлячка хотел рассказать. Ну, а, конечно, лучше послушать. Савва, включи свой диктофон. Пусть наши внуки послушают. сава Игнатьевич положил на стол новое электронное устройство. Увидев его, Ванька отметил, что этот диктофон левый не семьи Толстопятовых. Те предпочитали пользоваться только одной моделью. Он сам у серёги диктофон выменивал, да и многие мальчишки в селе набрел как-то караван психов на фуру. её вскрыли, и вот уже у всех Кулагина есть диктофоны. С батарейками только засады, но те, кто поумнее, давно переделали их под аккумуляторы. А этот был непеределанный. В металлическом корпусе. Армейский диктофон. Пока он думал и терялся в догадках, старый карлик нажал на кнопку, и все услышали голоса. Один из них принадлежал Витьке Потехину, а второй – Никитину. Главный разведчик села допрашивал черта Витьку. «Значит, ты утверждаешь, что это был Светлаков?» – спрашивал Никитин. «Мамой клянусь, он это! Да я же вам снайперку привез! У кого еще такая винтовка? Вы что думаете, он сам ее в руки отдал? Добровольно? Она же ему дороже жены!» отвечал кулагинский черт. «Как вы его убили? Нечаянно. Мы же не знали, что это наш. Он сидел на дереве и выцеливал наших стрелков. Сделал три выстрела, а вы сами знаете, как он стреляет. У него на винтовке самая лучшая оптика в районе. Дальше я не вытерпел и метнул в него шинбяу. Живьем взять хотели, а он упал и башкой о камень ударился. Мы капюшон-то приоткрыли, а там дядя Миша светлаков «Вы как считаете, он продался?» «Понятия не имею. А почему вы не привезли тело? Положить в одну телегу убийцу вместе с пацанами, которых он замочил? Как-то это не по нашим обычаям, знаете ли!» Судя по голосу, Витька не на шутку обиделся. «Ладно, ладно, поумничай мне еще. Вам попадался только один Хомутовский. Живьем нет». Я же вам сразу сказал, были еще хомутовские, это точно. Они или продались, или их чем-то опоили. Подробности, Виктор. Любая мелочь может быть важной. Попросил Никитин. Да как, как тут ответить правильно? Судя по голосу, черт испытывал сильную неловкость. Градов стрелял по собачникам, а я был наводчиком и прикрывал. Я видел больше, а он только цели в прицел. Там, возле хомутовской просеки, когда они отступали, они сильно шумели специальными погремушками, и двое из них повалилось наземь. Я дождался, пока они свалятся своими собаками, и полез проверять тела на предмет трофеев. А там моя тетка и сестра двоюродная. Я сначала психанул, думал их градов шлепнул, стал переворачивать, а они чистые. Ни одного ранения. Только что пена на губах, хлопьями. Ну, как у тех собак. Но это я вам по секрету, Семён Семёнович. Я умолчал и оттащил их к старой канаве. Мои не знают, наши никто не знает. Если начнутся разговоры, что хомутовские продались, то прилетят дирижабли от села мокрого места не останется. Я ведь вот о чём переживаю. Там у многих родня. «Пена на губах?» — уточнил Никитин, а затем задумчиво произнёс. «Сучьи погремушки...» «Чего?» — переспросил Витька. «Ничего. Не вздумай на собрание об этом лепнуть. Будешь рассказывать всё по делу. Но момент с погремушками и теоретическими предателями ты пропустишь. Всосал? Да. Вот и молодец». «Сейчас тебя врач осмотрит!» Савва Игнатьевич выключил диктофон. «Враг, захвативший Хомутова, не только силен, но и хитер!» «Зачем им заложники?» «Только ли для обмена и навязывания своих условий?» «Нет, не только!» «Каждый заложник — это потенциальный предатель, способный в нужный момент выступить против своих». И переметнуться на сторону бешенцев. Вот поэтому мясник и издевался над рубилами. Все козыри у него. Никитин и Борецкий оказались в непростой ситуации. Отсюда переговоры с Нижним о дирижаблях и умышленное затягивание операции по освобождению Хомутова. Бабы и старухи будут давить на рубил эмоциями, так как самым верным решением... «Было бы сейчас наступать и побеждать, но у Никитина нет никакого опыта в контрразведке. Как определить предателя?» «Может быть, предатели среди нас?» а откуда у вас эти данные?» — спросил Ванька. «С Никитиным поменялся», — запросто ответил старый карлик. «Он мне запись, а я ему радиоперехват переговоров бешенцев возле Хомутова. Там сейчас в засаде». Сидят мои племянники ждут нашей подмоги. И вы с моим дедом решили идти воевать с собачниками? Старики переглянулись, и Ванькин дедушка ответил. Вместе пойдем, как в старые добрые времена. Светлаков этот мой человек. Раньше мы его светлячком кликали. После того, как наша банда легализовалась, он остался охранять Хомутова. Женя Борецкий, кстати говоря, его сын. Хоть и носит другую фамилию. Видишь, что получается? Никитин это знает. И постарается устранить нашего так называемого председателя колхоза от общего управления. Наступает смутное время, внучок. А нам с тобой надвать-ку спасать. Выяснить, как эти бешенцы обрабатывают наших родичей и соседей. И спасать. Иначе... Спасать будет нечего. А лекарство? спросил внимательно слушавший их Серега. Может, лучше подождать вакцину от бешенства и уже идти? Нам обещали помощь. Старики снова переглянулись и засмеялись. «Хе -хе -хе, серый, нам с тобой той вакцины не понюхать. То же самое и Иванке касается, смеялся Савва Игнатьевич. Макариха выторговала совсем немножко. «Нету лекарств в Нижнем. Я сам их переговоры подслушивал. знаю что они будут делать? Они то, что привезут, на три части разделят. А мы где живем? В кулагина Все лучшее дадут детям, а черти будут бросать жребий. Понятно? Борецкий чего на собрании ляпнул? Именовать пострадавших чертей рубилами. Это, почитай, что посмертно». «Все верно», — подтвердил старый патронтаж. «Мы так всегда делали в случае эпидемии и различных бедствий. Мы, конечно, не собаки, но тоже плодиться умеем. Сейчас между селами начнутся договорники и ротация населения. У парней и девок один секс на уме. Вот и поманят их сексом. Тем более, что врачи утверждают, что бешенство не передается половым путем». «Новые спеченные рубилы, которых покусали собаки, пойдут в первых рядах отбивать Хомутова. Но перед этим попросят отдать еще один долг обществу. И будьте покойны, они этот долг отдадут с большим удовольствием». «Стоп! Это чего, неделя свободной любви? Как тогда, когда эпидемия кори была?» – нахмурился Ванька. «А я...» «Я тоже? Меня же тоже покусали!» И тут до него дошло, и стало до слез обидно. Старый патронтаж заботливо подлил ему самогона «Вот поэтому мы с тобой завтра с утречка и пойдем. Не хнычь, Ванька, и на твоей станции железнодорожный состав с голыми девками перевернется. Ты выпей, выпей. Оно хоть и из картошки, но помогает. Ванька с горя выхлебал целую кружку, а старики начали обсуждать и строй дальнейшие планы. Сереге много выпить не дали, хоть он и надеялся, но строгий Савва Игнатьевич погнал его на конюшню готовить новый караван и кормить психов. «Барбару не забудь», — оставлял он своего внука. «Чую понадобится он нам. Хорошо, деда? «Припасов не жалей. Все толстопятого соберутся, их кормить надо. В ночь будешь грузить лошадей одними продуктами». «А оружие деда?» «Дереза с внуком возьмут, и того достаточно». «А куда выдвигаемся?» «Так я тебе и сказал, Клопп. Не беси дедушку. Двигай, кому говорю!» Ванька захмелел, а затем его отогнали от стола и заставили пересесть в кресло. Старики же развернули на столе некую карту и, склонив на дни головы, о чем-то договаривались между собой. Савва Игнатьевич водил толстым кривым пальцем по поверхности карты и, кажется, рассказывал про самую короткую дорогу, а дед возражал и предлагал другой путь. Ваньк смотрел-смотрел на них и задремал. Во сне он увидел белого пуделя с золотой короной на голове. Пудель ходил на задних лапах и повторял. «Стояли звери около двери! В них стреляли, они умирали! Стояли звери! Стояли звери!» Уходили из села рано утром. Ворота им Семен Семенович Никитин открывал самолично. Хмурился, бубнил недовольно, а все сделал, как ему было велено. «Официальная версия такая», — напутствовал его старый часть к через три объявишь по селу, что Ванька мой пустился в бега вместе с Толстопятовыми. Меня, значит, убил, лопат по Тимочку шмякнула а сам в бега». «Ты оружие нам принес, Горемыка». Ванька старался не удивляться и старательно зевал, стремясь таким образом заглушить головные боли. «Проклятый самогон». Так и уснул в кресле, так и спал, пока в него холодной водой не плеснули. Вереница психа, груженная продуктами чистой водой, нетерпеливо хихикала за околицей. Парень подумал, что много раз сам наблюдал, как толстопятовы выводят караваны. Но только сейчас до него дошло. Какая это, оказывается, непростая работа? Ну, посудите сами. Психов нужно помыть... От дерьма почистить и покормить, как и любую домашнюю скотину. А как покормил, нужно снаряжать в дорогу. И это не как с конем. Геморроя побольше будет. Психов рядят в рыбацкий комбинезон, а чтобы они в дороге не обращали внимания на такие мелочи, как нужда, каждому полагается настоящий памперс. Откуда их берут толстопятовые – большая загадка, но они у них есть. Они действительно одноразовые. А когда их спрашиваешь – «Много ли там, где брали?» Уклончиво отвечают. «На наш век хватит!» Затем на каждого надевают сбрую. Это кожаные ленты с крючками крест-накрест на корпусе и широкий поясной ремень. К поясному ремню психа цепляется паракордовый шнур, а к шнуру уже следующая тяговая лошадка. И так, пока нужное количество не соберется. Но это еще далеко не все. Все психи между первым и последним носят на руках и шеях колодки. Это чтобы они из каравана никуда не рыпались. Куда старший тащит, туда и идут. Старший – это первый псих в цепочке. Он же секач он же Бурлак, он же УАЗик. Много-много у него названий, но, как правило, это самый здоровый и выносливый из всех психов. Он не закован в колодки, а в руках у него лыжные палки – которые помогают при ходьбе и иногда спасают здоровье. Ведь никогда не знаешь, где на болоте торф уже прогорел, а где еще вовсю тлеет. На болотах повсюду огненные ямы, прикрытые сверху тонким слоем мха и разной лесной травы. Стоит только сделать неосторожный шаг, и никто тебя оттуда не вытащит. Только огненная пыль взовьется фонтаном. Старший поклажи не несет. Вместо поклажи у него на спине сидит захребетник толстопятов и командует: "Направо, налево, -р -р -р -р, скотина!» и так далее. Поэтому в бурлаки берут самых здоровых и спокойных, а если надо, откармливают. В конце цепочки самый последний псих называется ишак. Он тоже здоровый, но отбирается из самых тупых и упрямых. В его задачу входит тормозить караван в случае опасности. Поэтому у него тоже много прозвищ – тормоз, вагон, жердяй, жертрест, скотобаза и так далее. Он тащит на себе второго карлика и стойку с оружием. В этот раз Савва Игнатьевич самолично оседлал бурлака, а Серёге пришлось довольствоваться местом тормоза. Не сказал дед ему, по какому пойдут маршруту, не доверил. И оттого молодой карлик сильно нервничал. Ванька обратил внимание что тот постоянно проверяет некий предмет, спрятанный за пазухой. — Принес. Маленькие свирепые. Только вчера проверил. — бурчал Никитин. — Фуфлони, гони. Где мои грозы? Калашникова ты детишка отдашь, а у нас дело серьезное. — Патронтаж, поимей совесть. Их мало. Я как буду отчитываться? — Патронтаж умер. «Я дереза. Скажешь, Ванька их спер. Украл сразу две штуки и подсумок с боеприпасами. Где они, кстати?» «Угу, «Давай, вали все на меня», — тоскливо подумал парень. Устав слушать препирательство старого патронташа с Никитина, он выскользнул за ворота и подошел к товарищу. «Да что у тебя там под курткой? Граната, что ли?» Лениво позевывая спросил он, Заметив, что карлик снова сосредоточенно себя ощупывает. «Да какая граната!» «Савва Игнатьевич с ума сошел!» «Оружие запретил брать!» «Вот я пистикой заначал!» Кабура сползает. Пожаловался Серега и в свою очередь поинтересовался. «Долго твой дедуля будет лясо точить?» «Понятия не имею. Калашникова брать не хочет, требует грозу». о, -о, -о Губа не дура!» «Конечно, не дура!» Никитин злится, говорит, что дед его подставил, и никто не поверит, что я его убил. Мол, не по-людски это. Да ладно, еще как поверят. Он же сам того психа грохнул и фуфайку твоего деда рядил, а потом в погреб бросил. Вот это я понимаю, силище. круть за шеи и все, никаких следов. Но зачем это им надо? Пожаловался был ванька товарищу, но тот уже осекся, так как из-за ворот выкатился дед, тащивший на себе две грозы, И тяжелый подсумок Дед оглядывался и на ходу орал Копыта моего тут больше не ботят Твоя мамка точно из Биробиджана, Семенович Ты ж потомственный жмот Следом за ним выбежал сам Никитин Злой, как сам дьявол Ты че мне предъявляешь, патронтаж? Это потому, что я твоему внуку отказал Рубила не сделал нет более паронташа умерран Ванька его пришеп я дериза понял нет понял нет да понял я что делать- то мне потом в жопу идти ты должен шухер поднять не раньше обеда а мы с тобой свяжемся когда на точку придем адью вот что за народ Вроде бы убили патронташи, а крики его до сих пор слышно. «Давайте еще плакальче знаймем и девушек с хлебом солью. Вот реально, Ваня, это, по-твоему, уходим тихо?» Хихикнул Серёга, наблюдая за ситуацией. Запах предпочел промолчать. Своими криками эти двое действительно могли разбудить половину села. Им просто повезло. Вчера было слишком много событий, и кулагинцы, вопреки обычаям, легли поздно. Спят все еще, даже те, кому пора бы вставать. Никто их не услышит, разве что черти, дежурившие на воротах, но им не до криков. Никитин их завтракать отправил. Черти сейчас кашу трескают в ближайшем доме и смотрят первый сезон «Наруто». Довольны черти, что сам Никитин их подменил. М да бдительность на такая, что со стыдухи умереть хочется. Прямо приходи и тепленькими всех бери». Им пришлось ждать, пока восставший из мерёртвых разбойник Двиза закрепит оружие в стойке, которую внес последний псих, и только уже тогда они пошли. Серёга оседлал тормоза, дед махнул рукой Савви и груженный с ясными перепасами караван отправился покорять болото. Ванька дождался, пока дед убежит впередд к бурлаку и пристроился рядом с Серёгиной лошадью. Руки к автомату тянулись. «Уж такие они были красивые. Прям спасу нет». «Тебе нельзя», — заметив его интерес, сообщил молодой карлик. «Это подарок». «Здорово, а кому?» «Бешенцам. Тебя же, как я понял, к ним отправляют». «Чего?» — не поверил своим ушам Ванька и побежал вперед разбираться с дедом. Дед и Савва Игнатьевич о чем-то чинно беседовали даже смеялись, и от их смеха Ванька почувствовал еще большую подставу. Поэтому разговор по душам он начал совершенно без уважения. блин что ты задумал? Что вы оба задумали, старые хрычи? Бешенцам меня решили продать, да?» Старики смолкли и переглянулись. ванёк ты б не шумел так. Скоро на окружную выйдем», – кашлянул Савва Игнатьевич. Нет, погодьте, мне серёга все про вас рассказал. Мало того, что теперь в кулаге нельзя, меня там теперь убийцы считать будут, так еще и продать меня решили. У вас совесть есть? Мало вам Вадьки, который в плену у бешенцев! Разозлился Ванька. Старики хором заржали, причем Ванькин дед смеялся до слез. Ой, не могу. Вырастили дураков на свою голову. «Куда же вам, молодежи, до стариков-разбойников?» Утирал слезы воскресший Дереза. «А еще нас олдами называют, душнилами, старыми козлами. А тут он не понимает. Нет, Ванек, никогда ты не станьш майором!» Поддержал его Савва Игнатьевич. «Ага, ну и видно, спелая старая банда. Я сейчас стволы заберу и подамся в сторону Бора!» Там, глядишь, и в наемники возьмут. Пошли вы на хрен все, образованные. Я ЕГЭ не сдавал. На дистанционке не учился. Без вас проживу. Сам пойду брата из беды выручать. Без наставников. Ванька, ты не хрюкай. Мы все продумали, доверительно поведал ему старый разбойник. Зачем думаешь этот эпизод с мертвым дедушкой? А затем, чтобы предатели, которые наверняка есть в Кулагино и в соседних селах, доложили о тебе в Хомутово. Кто они, эти предатели? Мы не знаем. Как бешенцы вербуют сторонников? Мы тоже не знаем. Зато мы тоже умеем играть в предателей. Ты станешь нашим официальным предателем, а всем, кто сомневается в моей смерти... «Товарищ Никитин покажет плавающий в погребе труп, который похож на меня всеми пуговицами с моей фуфайки». «Ну, допустим», — Ванька нахмурился. «А как я к ним попаду? А собаки?» «Мы тебя проведем и передадим, можно сказать, с рук на руки. Эти грозы будут твоим подарком для бешенцев. Тем более, что ты сам на патронтаже учился». Значит, умеешь работать с боеприпасами. Тебе нужно будет втереться в доверие и помочь нам раздолбать это осиное гнездо, продолжал дед. Заодно выяснишь про брата и про то, как они зомбируют местных жителей. Но они могут меня просто убить. Не убьют. Мясник по радиосвязи дал четко понять, что они готовы принять всех, кто согласен. А ты считай согласен. «Ты представитель молодежи, тебя обидели, не взяли врубил и ты придешь к бешенцам, так как их идея тебе по душе». «Кто знает, может, за тобой другие обиженки потянутся, особенно если ты по радио выступишь и расскажешь, что в Хомутово хорошо и вкусно», — успокоил Ваньку Савва Игнатьевич. Старики принялись обсуждать какие-то свои дела, и запах снова остался в непонятках. За разъяснениями он побежал в конец каравана к Сереге. Серега его выслушал и только пожал плечами. «Ну а как еще? Я бы сам пошел, но по нашим сведениям эти бешенцы нас за людей не считают. Дядьки ночью выходили на связь и докладывали о положении дел. Они через оптику наблюдают. Всех детей Толстопятовых держат отдельно. И по результатам радиоперехвата могу процитировать дословно. «Мелочи щенков хомутовских использовать для притравки. С собачкам играть надо. Хе-хе!» Дядьки злятся». «Психуют. И уже сами готовы штурмовать село. Но что они вдвоем смогут сделать? Потому-то Савва Игнатьевич и велел всем Толстопятовым собираться на дальней станции. Туда и идем. Только он мне не доверяет. Не говорит, по какой тропе пойдет караван. Все секретничает». «Ага, Дереза тоже про нее ляпнул», — проворчал Ванька. «И что сказал?» — заинтересовался Серега. «Что там бронепоезд стоит». «Боеприпасы, оружие всякое, ништяки из святых 2030-х». «Я так и думал», — кивнул Толстопятов. «А кроме того, там лаборатории по производству звяги». «Старшие Толстопятовы туда иногда ходят». «Слышал как-то раз, как один проболтался». «И для кого они это готовили?» «Ну, а я почем знаю?» «Может, против Нижнего?» «У нас же пулеметов нема, а дедушка твой патронтаж. Вот смекай, почеши тыковку». Посоветовал Ваньке Серега. Когда караван подошел к лесу, Серега попросил Ваньку надеть противогазы на психов, а когда зайдут в самую топь, идти в середине и в случае чего отцепить карабин. Очередная инструкция от Толстопятовых. Отцепляешь карабин, и караван распадается на две части. Так проще спасать товар и двумногих. Ванька выполнил поручение и тут обратил внимание, что в середине топает старый знакомец. Барбара Страйзент. Надо же, а что же его Савва посчитал ценным? Это же хлюпик. Берестяной короб на спине тащит, еле справляется. Бормочет про какую-то иришку, картавит, борода у него черная и кудрявая, еле противогаз ему нацепил. Но все равно забавный. Может, только потому и взяли? Ради забавы старый Толстопятов действительно темнил. Тропу выбрал такую, что Ванька только диву давался, как же это там пройти можно. Кругом была сплошная трясина. Мох под ногами был ядовито-розовый, отскопившийся повсюду ванили. Вокруг что-то булькало, шумело, и казалось, что они внутри гнусного, вонючего варева. Сразу стало жарко. Это все та же ваниль, кругом ямы, ямы, и никто тут не ходит, настолько в этой трясине опасно. Все деревья, куда ни взглянешь, высохли и почернели. Но живут. Непонятно, как живут. Никому это не интересно. Лес над болотами стоит черный, и листва, и хвои, все черное. Одно сплошное черное пятно с розовыми проплешинами. Тут без респиратора лучше не суйся. Сначала на хихи пробьет, а потом не откачает. Только натуральный псих может выжить, только самый безголовый. Ну и медведи с кабанами еще. Хотя кабаны твари хитрые, они всегда рыло по ветру держат и трутся только на проветриваемых участках, следом за ними хищники. Всегда так, медведи и волки держатся вблизи кабанов. Люди же их не стреляют, не интересны им токсичные шкуры. Ну вот обдерешь ты медведя, а что с ним делать? шкуру домой нельзя. Ваниль испаряться начнет из шерсти. Только что в чистой воде вымачивать. Да и то потом не будешь ты эту шкуру использовать. Мясо тоже нельзя. Им только врагов травить. С кабанами вроде попроще. У них все токсины в сале остаются. Но мясо само по себе заражено. Черви у них. Трихинеллы. Вот эти гадины хорошо приспособились. А вообще заметно в природе, чем организм проще устроен тем ему легче приспособиться. Люди в этом плане тоже устроены просто. Убил дикую хрюшу, залезшую в огород. И в компост ее, пусть ее червяки перерабатывают». Старый патронтаж, вдоволь наболтавший с Толстопятовым, переместился к Ваньке и выдал ему стеклянную фляжку с мутной водой. «Выпей, Ванятка!» «Что это?» — с подозрением спросил Ванька. От любимого дедушки всего можно было ожидать в свете последних событий. «Стимулятор. Секретный рецепт карликов, толстопятов. Думаешь, отчего они такие бодрые? Они постоянно эту настойку хлебают», — рассказал дед. Ванька сделал глоток на пробу и скривился от невыносимо горького вкуса. «Хорошее средство», — продолжал дед. «Готовится из мухоморов, медведок, волчьи ягоды и фиолетовых пчел». «Эй, а ну не плюйся! А. а ну знаешь, какое дорогое!» «Да пошел ты! Хочешь, чтоб меня понос тут прошиб? Лучше бы самогонки выдал!» «Дурак ты! От самогонки никакой пользы! А вот точно с такой фляжечкой твой ботянь, царство ему небесное, на зарубе всех конкурентов отжарил, а потом мамку твою, а она тебя с Вадиком родила!» «Богатырей! Значит, и ты сам немножечко фиолетовая пчела!» «Понос он испугался! Твое дело телячье! Обосрался, стой!» «И зачем оно мне?» «Лучше еще оглотни», — посоветовал дед. «Я же и брат твоему ему такую выдал, на счастье!» «Не принесло только счастье, к сожалению, а принесло одну беду лютую». Ванька промолчал. Некоторое время шли молча, а потом он не выдержал и спросил. «Дед!» «А ты имеешь отношение к боеприпасам и Звяге?» «Эх, имею, конечно», — вздохнул старый патронтаж. «С этой Звягой у нас была целая история. Расскажешь?» «Да чё уж скрывать. Раньше доктора Звягинцева иначе звали. пелюлькин его кликуха была. Редкостный наркоман и криворукий Менгеле. Мы же не только разбоем пробавлялись». На бронепоезде у него имелся свой вагон. Там он делал для всей банды лекарства и всякую химию. Амфетамины, метадон, ЛСД, крокодилов разводили. Товар возили до Кирова и отправляли севернее, пока еще железка была жива. А потом ваниль выпало и стало ясно, что так больше жить нельзя. Кто поумнее в Нижний дернул, кто в Киров. А несколько человек тут остались... «Вот пилюльки накраску и сменил. Стал Звягинцевым. Я за ним Светлячка оставил приглядывать. По-первости он химичил, конечно, а когда Толстопятовы протопали новую тропу к дальней станции, начал подстрекать нас на создание альтернативного оружия. Тут он все верно подсчитал. Патроны постепенно заканчивались». «Народишко мочил друг друга, почём зря в святой и справедливой борьбе за выживание. А всем нам до зарезу требовался дешёвый и смертоносный ресурс. Так мы и стали разрабатывать звягу. Но сразу хочу сказать, когда подсчитали ущерб, то решили до поры до времени скрыть наши изыскания. А для этого пришлось закопать самого болтливого. Ну ты понимаешь. «Про кого «Так разве не несчастный случай?» «Это вы доктора убили?» Искренне удивился Ванька. «Именно несчастный случай. И никого мы не убивали. Он сам в яму с ванилью упал», <связывая> — хмыкнул патронтаж. «Просто совпало с эпидемией. И рубилам пришлось наврать, что это все из-за компьютеров, <связывая> из-за звяги». «Шли они долго». От тягостного, обесображенного человеческой деятельностью болота хотелось выйти. Дважды менял фильтры на респираторе, завидуя психам, которые шли в обычных противогазах. Они потели, мотали головами, блеяли, но шли. Лишь изредка то один, то другой начинал кряхтеть, и тогда становилось ясно. Нужду справил Горемыка прямо в штаны. Эх, «Знал бы заранее, тоже бы выпросил памперс». Тут только припусти штаны, булькнет из болота фонтан, поднимется и вся задница... Тьфу, даже подумать противно. Зато насекомых нет. Пока что нет. Через пару недель появятся. И тогда придется кожаную одежку носить с дополнительной защитой. В Элдери после местных комаров с кулак величиной. А муравьи... Раньше эти рыжие разбойники, говорят, были безвредны. А сейчас только наступи на их дорогу. Они 5 сантиметров в длину вымахивают. Только раздави одного, и уже бежит целая орда, кусается, жаждет отгрызть от тебя кусочек». «Это расплата нам», – комментировал на ходу старый патронтаж. «Жили-не тужили, выбрасывали мусор мимо бочка, сали в подъездах, загаживая окружающий природный порядок. Харкали на все одним словом. А скажешь, кому поперек слова, так сразу гнев и справедливая ярость. Ты чё, ты чё? Тебе боль всех над, что ли? Чистомэн придёт, за мной и уберёт. Ну и где теперь они все? Сдохли, сгнили, окочурились, разложились на плесень и на липовый мёд. Никто из них не думал о будущем. Думали о великом. «Как бы утром хорошо пожрать, а вечером хорошо продрестаться!» «Оглянись, Ванятка! Видишь, как вокруг тебя хорошо?» «Это наша природа. Наша любимая родина. Другой у нас, Вань, не будет. А знаешь, почему?» «Почему?» – глухо ответил Ванька. «Я так думаю. Если за 40 лет связь с остальным миром так и не восстановилась...» Значит, и в других странах так же хорошо, как и у нас. Наслаждаются все природой. Борются за экологию. Выживают. Иначе бы уж давно самолеты летали, вертолеты, поезда бы всякие. Если бы сохранилась цивилизация, то самые цивилизованные приехали бы в Нижний и эксплуатировали бы нас за жвачку и бусики. А их нету. Значит, и в других местах проблемы с цивилизацией. Всякое может быть. А мы тут живем, и вполне возможно, живем-то не хуже многих. Молодежь к ваниле приспособилась. Хамарью дышит только дым из ушей стоит. Лягушек чавкают. Ничего, Вань, ничего. Глядишь, и от бешенцев отобьемся. Ванька начал возражать, что бытовой мусор тут ни при чем, а во всем виноваты жадные капиталисты, экономившие на честных сооружениях. Дед хихикал. «А что, капиталисты, не люди? Такие же свиньи, только у них масштаб побольше также так одного, сразу вся котла захрюкает, адвокатов натравит, заклевать попытается со свету сжить. Мы вот в молодости целую деревню таких сожгли, на юге области». Был у них один там жирный. Буревестник, кажется. Он сначала весь север свалками засрал, а потом и под Нижним организовал экотерриторию. территорию Самую ведьмасть угадал, когда порядка на Руси не стало. Ну и мы его утилизировали вместе с его проститутками, адвокатами, любовницами жиполизами. и жаполизами. Не смотри на меня так. Тогда это было модно это как сейчас из пья скажем кабана застрелил нас потом еще помнится посадить за это хотели якобы мы этих жуликов замочили по политическим мотивам а мы честь по чести никакой политики обычный разбой с целью наживы ну суди тогда му хрю а мы им пятьдесят процентов от добычи, их оба мы снова благонадежные граждане вот как хорошо жили Пока шли, дед много чего рассказал о своей прошлой жизни. Как контролировали участок железной дороги, как их пытались ликвидировать наемники, а потом денег не стало, и за нападать на бронепоезд стало невыгодно. Как пришла ваниль, и банда распалась, и как дед с остатками банды стакнулся с рубилами, как он отказался от старого имени и стал патронташем в Кулагино, а взамен рубилы получили целую гору оружия, позволившую им пережить трудные времена пулеметы все его были, а еще РПГ, минометы, танк был, его в ваниле утопили. Даже вертолет поначалу имелся, а потом горючка кончилась, разобрали тот вертолет на запчасти. Ванька и сам не понял, как же они дошли до той самой загадочной дальней станции. Только неожиданно лес кончился, и они некоторое время шли по сырой вязкой местности, где ничего не было, кроме гнилого прошлогоднего тростника и рогоза. Грязь под ногами потемнела и стала отливать фиолетовым. Стала попадаться ржавая сельскохозяйственная техника и легковые автомобили. то тоже раньше свалка была», — рассказывал дед. «Мы свозили сюда все ценное, что попадалось под руку. А южнее сейчас, конечно, не видно. Кругом хмарит темень». Но там должна быть вышка сотовой связи, если еще не рухнула. Какой от нее толк-то? Ну какой? Эстетический. А еще оттуда было удобнее обозревать окрестности. Мы уже почти пришли, чуешь? Ванька ничего не чуял. И вообще он сначала подумал, что впереди очередные укрепления, когда они подошли к странной железной стене, похожей на контейнер. А потом он увидел, что у этой стены есть колеса. Караван пошел вдоль этой железной стены, пока не вышел на свободный участок. И тут парень увидел, что за стеной оказываются еще караваны. Пять или шесть, точно не ясно. Психи сидели, привязанные своими малорослыми хозяевами к остальным железным поручням, похожим на остатки водопроводных труб. А между ними ходили три молодых карлика и кормили их салом прямо из шприцев. Бурлак Савва Игнатьевича почтительно опустился на колени, и к патриарху сразу же бросились добровольные помощники. «Еды, еды вам привез!» — добродушно гудел Савва Игнатьевич. «Разгрузите, помогите тормозу! Дедушка вас не забывает, малыши мои!» Ванька хотел было тоже помочь, но тут его ухватил под локоть его собственный дед и повлек за собой куда-то в сторону. «Толстопятовы пусть своим делами занимаются, а у нас будут свои». Ванька оказался в удивительном вагоне. Тут стены были отделаны полированным красным деревом. Он увидел настоящую душевую кабину, и там даже имелась горячая вода. Да что там вода? Дед будто красуясь повернул выключатель, и Ванька попал в настоящую сказку. Пока он хлопал глазами, ему было велено снять себя грязную одежду и шлепать в душ. Там обалдевший парень несколько минут просто стоял и нюхал розовый кусок мыла. Это из чего он такой сделан? А как пахнет, как пахнет! «Бабка твоя гордячка была», – бормотал застенка старый патронтаж. «Не буду сюда мыть сходить, у нас бани есть». А жопу мы завсегда лопухом терли. Ты глядь, там вонятка из уважения, глядь. Там рядом с кабинкой это не просто параша, это биде из чистого золота. А рядом с кнопками унитаз из Японии. Я сам лично украл. Жопу лучше лопуха вытирает, отвечаю. А одежду куда? Ее же вымачивать надо? Крикнул Ванька. Новую тебе выдадим. «Спецкостюм. Только после придется и его в грязи извозюкать. Это у нас замануха будет для бешенцев. Посмотрят на тебя, на красавца, и тоже себе такую захотят». «А, понял, в ловушку будете их заманивать. К бронепоезду?» – догадался Ванька. «Будем. А ты, Ваньк, касторку уже пробовал?» – поинтересовался за дед. «Нет, а что это?» Ванька разделся и подставил ладони под теплые струи воды. «Ну, раз не пробовал, это хорошо. Это, Ваньк, как коньяк, только сюрпризом. От прошлой жизни осталось. Ты мойся, мойся, а я сейчас на стол соображу». Запах сквозь шум воды слышал, как где-то отдавал какие-то странные указания кому-то из Толстопятовых. Просил найти радиометки, шпионский набор и какой-то... Визит. Будем, сказал, снаряжать предателя в путь-дорогу.